глава четвертая. Признание Зэди и последствия этого не давали Мерси покоя все утро того кошмарного, первого и, возможно, последнего рабочего дня брата, но готового решения не находилось, а еще нужно было сделать кучу лодок и привести в порядок полный колодец трупов, так что она надела передник, резиновые перчатки и защитные очки и принялась за работу. Тело на столе принадлежало лицензированной охотнице нахватов, которую привезли вчера. Рынок домашних животных из Станрии процветал, и эту женщину убило, потом поднял бродяга. В отличие от разлагающегося неизвестного без ключа, которого пару дней назад привез Харт Ральстон, у этой имелось предоплаченное погребение в Берцелы -э сын. Срезав грязную одежду острыми ножницами, Мерси обмыла тело из шланга, подсоединенного к раковине. Затем пропела молитву трём отцам и неведомому, втирая соль в кожу, которая уже начала отслаиваться. Из воды пришла в воду и вернешься. Плыви в объятия соленого моря, да дарует дедушка кость свободу от тела духу твоему, да распахнет пред тобою дверь привратник, да примет тебя в доме своем неведомый, да познаешь ты покой. Мерси с головой погрузилась в напев. Ее альт заполнил комнату. Ему не хватало резонанса отцовского баритона, но она произносила слова серьезно и с уважением. Завернув охотницу в чистую порусину, Мерси уложила ее в дубовую лодку и оставила на причале ждать отправки домой, а потом пошла и повторила тот же ритуал с последним, неопознанным, без ключа, который остался у Берцелов на эту неделю. Пока суль делала свою работу, Мерси надела на шею бедолаги простой ключ на дешевой цепочке, затем достала из коробки на стойке маленькую деревянную лодочку с ладонь длиной. Их вырезал на досуге папа, яхточки, шлюпки и катера. Он верил, что у каждого должна быть лодка, чтобы доплыть по соленому морю в дом неведомого, и неважно, кто ты такой и есть ли у тебя деньги. Именно такие мелкие, но добрые и достойные поступки делали Берцел и сын в миллион раз лучше, чем бескровные, бездушные, существующие только ради наживы конторы типа Каннингема. Мерси положила лодочку усопшему на грудь над сердцем, поправила ключ и плотно завернула тело в чистую парусину. Она сидела на кухоньке и пила кофе в качестве небольшого перерыва, когда услышала, как Зэдди говорит «Скоро вернусь, пап!». Он вышел из кабинета напротив, закрыл дверь и запустил пальцы в буйные кудри. Мерси облокотилась на стойку, а Зэдди прошел мимо, чтобы налить себе кофе. Добавил пугающее количество сахара и размешал, энергично колотя ложкой о стенке кружки. «Все так плохо, что ли? Божьи сиськи и яйцы Мерси, я понятия не имел, что ты столько лет терпела такое. Бухгалтерия в полном раздрае, а я вообще-то не великий счетовод». Не утерпев, Мерси маниакально хихикнула в кружку. «Ну, получше, чем папа. На траве на него нашу училка математики». «Хорошо бы, но Лилиан редко заезжает в город, да и нечестно взваливать на нее бухгалтерию в выходные». Раньше их сестра работала в Арджентине учительницей математики, но после того, как влюбилась в Дэнни, водителя Берцелл и сын, с превеликой радостью бросила своих мелких говняков и переехала в Федерацию островов Кадмус с мужем. «Может, лучше просолишь и завернешь со мной пару тел?» — предложила Мерси. «Меня ждет математика!» — вздохнул Зэдди и вернулся в кабинет, но Мерси решила не сдаваться. «Когда брат увидит, какую важную работу они с папой делают в Берцелл сын, он вернется». Мерси погрузила в старую баржу четыре просоленных и завернутых неопознанных тела и поехала на юг по главной улице, которая дальше превращалась в двухполосное шоссе. Мостовая сменилась грунтовкой, и Мерси сбавила скорость, чтобы трупы в кузове не прыгали на кочках, и осторожно вошла в крутой поворот на Кладбищенскую. Трупы, конечно, усилий не оценили, но Мерси казалось, что так правильно. Она остановилась у ям изрядной дистанции от маленького нарастущего кладбища, где хранили покойных из Этернити, Арджентина, Майетты и Хэрингтона. Их надгробные камни стояли ровными рядами. Она выкатила каждое тело на неровную землю и сложила их в открытой яме, где заканчивали свой путь неопознанные, за которыми никто не пришел люди, которые любыми путями просачивались в Танрию, чтобы разбогатеть или начать новую жизнь, но добивались лишь смерти от рук бродяг и становились бродягами сами. Отмахнувшись от мухи, Мерси осмотрела неопознанные тела, которые накопились за неделю. Как обычно, у Каннингема таких набралось гораздо больше, чем у Берцел сын. Те, другие, не утруждались заворачивать неопознанных, и ей казалось это непристойным до грубости. И ее вовсе не пугало разложение личинки, молочно-белые глаза и разинутые рты, мышцы, застывшие в трупном окоченении, вовсе нет. Просто ей казалось, что каждого должны проводить в другую жизнь как следует, и если кроме нее больше некому проронить несколько слов над безымянной могилой, она была более чем готова поступить правильно и хорошо». Она сложила ладони и произнесла речь. Слова каждый раз менялись, но чувства оставались те же. «Я понимаю, что вы вряд ли хотели окончить жизнь в такой яме, но, если честно, это важно живым, а вам уже нет. Ребята в красивых лодках, которые едут домой или лежат здесь, они ведь оказываются там же, где и вы». Кого-то из них забальзамируют соком танрийского сердцевидного ореха. Кого-то похоронят на кладбищах в герметичных лодках, которые не протекут. Кого-то сожгут вместе с лодкой, а потом близкие развеют их прах над океаном. Но в конце концов все они отправятся по соленому морю, как и вы. Привратник впустит их в дом неведомого, и не останется ничего, кроме того, о чем заботится дедушка Кость. Всех нас ждет этот путь, так что доброй дороги и счастливо добраться». Мне было радостно и почетно помогать вам в конце пути. Она в последний раз взглянула на тела, будто говоря «я вижу вас» и направилась домой. Когда она вернулась в Берцел и сын, у причала стояла баржа развоза, а значит, Лиллиан и Дэнни приехали, пока ее не было. Мерси приободрилась, поднялась к себе в квартиру над лодочной мастерской, быстро вымылась, она переоделась в любимое платье, нежно-голубое, с рисунком в виде парвишенок и захватила бутылку вина, а потом пошла в папин дом, преисполненная оптимизма и веры в то, что все наладится, а Леонард потрусил следом. От бурного смеха, который донёсся через две двери, пружинистый шаг стал ещё бодрее. Мёрси взлетела по ступенькам, распахнула дверь и её окутала звуковой волной, её семейством. «Это что, буквально лучшая сестра на свете?» — позвал её откуда-то изнутри Зедди. Мёрси окунула пальцы в мисочку с солёной водой на семейном алтаре и коснулась маминого ключа. «Эй, крысёныш, я тоже здесь!» — рявкнула на него лилиан и крепко обняла Мёрси, а потом за руку потащила её к обеденному столу, где они уселись и принялись наблюдать за тем, как Дэнни, единственный член семьи, умеющий готовить, хлопочет над ужином в кухне. К ужасу Мёрси сзади ему помогал. «Мне не по себе, что творится?» — спросила Мёрси у сестры. «Дорогой Зэдди, можно доверить нож?» — спросила у мужа лилиан Дэнни чарующе улыбнулся. Дэнни весь был просто прекрасен, от тёмно-рыжих кудрей до носков ботинок. «Он учится готовить». «Зэдди, можно доверять еду?» — спросила Мёрси. Зэдди одарил её театральным гневным взором и взмахнул ножом, раскидав по всей комнате кусочки лука. «Ха-ха, разве не ты вчера вечером ныла, что без Дэнни ужин просто несъедобен?» «Нет, это ты, Нелл, и при этом не готовил. Ну, а теперь вот учусь, так что заткнись». «Сохрани нас, боги!» Мерси демонстративно прокралась на кухню, стащила с сырной тарелки печеньку и возложила ее на алтарь очага справа от раковины. «Прошу, проследи, чтобы он нас не отравил», шутя взмолилась она богу кухни. «Очень смешно!» Зэдди подопнул ее, выгоняя в столовую, и тут через сетчатую дверь вошел папа в облаке сигарного дыма. Завидев Мерси, он вздрогнул и попытался разогнать улики. «Пап, доктор Голдамес запретила курить!» Он поднял руки, сдаваясь, и направился на кухню, чтобы угоститься с сырного блюда, что, вероятно, тоже не шло ему на пользу. «Что на ужин?» — поинтересовался он. «Запеченная курица, морковь в бальзамической глазури и недурственный зеленый салат». Дэнни открыл бутылку вина и принялся разливать по бокалам, оставив готовку на заде. «Боги, упасите, а Зэдди точно не устроит без тебя пожар на кухне?» Театрально прошептала Мёрси зятю, который налил ей крайне щедрый бокал пино Гриджо. «Эй!» — возмутился Зэдди. «Ну не настолько уж он убоги со смехом ответил Дэнни. Он начал наливать бокал для лилиан но резко остановился, плеснув вином на скатерть. «Ой, блин, детка, а ты такое пьешь?» Мёрси застыла печенкой почуяв смысл слов Дэнни еще раньше, чем они дошли до мозга. «Ну, конечно, она пьет. Вино всем нравится», — откликнулся ничего не уловивший Зедди, очищая зубчики чеснока. «А мне вот он нравится», — добавил отец, до которого тоже не дошло. Лилиан яростно вытаращилась на дэни и веснушчатые щеки ее мужа залились румянцем. «Блин, прости», — шепнул он ей. «Стой ты что!» — начала Мерсин, но Лил под столом ущипнула ее за ногу. «Потом поговорим!» — уголком рта прошипела она и отпустила пострадавшее бедро Мёрси. Мёрси мысленно танцевала на столе, вереща «Лил ждёт ребёнка!» Только это и помогало не разреветься на груди у сестры, которая передавала через стол морковку. Но после десерта, к счастью, примешалась горчинка, когда папа поднял бокал, выразительно посмотрев на зади и ещё более остро на Мёрси, и произнёс тот же тост, что и на свадьбе лилиан Выпьем за нашу чудесную семью. Пусть она растет. — Боги опять, — сказал Зэдди. — Ты-то что, ты еще пацан, — ответил ему папа. Но Мерси уже тридцатник. Ого! Мерси положила на стол салфетку, вдруг пригодится махать, как белым флагом. — Я не бессмертный, так что хочу убедиться, что о тебе будет кому позаботиться, когда я помру. лилиан фыркнула. — Кто еще о ком заботится, пап? «Просто говорю, я хочу, чтобы Мёрси остепенилась». «Ну что за старобожьи порядки? У тебя тут что, алтарь бога-патриархата припрятан?» «Старые боги, новые, какая разница? Просто хочу, чтобы за Мёрси кто-нибудь присматривал, и хорошо бы это был приличный мужик с мешком денег». «А можно мне тоже такого?» — улез Зэдди. «Да хоть на ките женись, если у него есть мешок денег». «Пап, у меня всё хорошо», — заверила Мёрси. «Все, кто хочет сменить тему беседы, поднимите руку». Поднялись руки Лиллиан, Зэдди и Дэнни. Даже Леонард согласно фыркнул с дивана в гостиной. Слыхал, у арвонской команды по полу новый главный тренер спросил Дэнни, чтобы отвлечь папу, потому что если тот и любил что-нибудь почти так же сильно, как семью, то профессиональное морское поло. лилиан пихнула Мюрси. «Давай слиняем, пока можно. Хочешь еще пирога?» «Хочет ли матерь горести в отпуск? Что за вопросы такие?» Сёстры улизнули в кухню под разглагольствование папы. «Да плевать, сколько там раз Редвинг выиграет у Винланда! Эквимарской первой линии Бушонга они неровне!» Мёрси отрезала для Лилиан огромный кусок, и не потому, что сестра была беременна. Лил отличалась способностью уметь что угодно без следа для хрупкой фигуры, доставшейся от матери. А Мерси, наоборот, пошла в отца, высокая и крупная. Ей нравились ее формы, но порой она завидовала Лил. Было бы здорово время от времени танцевать с людьми хоть на дюйм выше себя. Ее бывший нейтон заявлял, что в нем за сто восемьдесят, но во время танца Мерси очень в этом сомневалась. Воспоминание о нейтоне кольнуло в самое сердце. «Извини насчет Дэнни», — сказала Лил сквозь изрядный куст пирога, соря крошками. «Как приехали в город, первым делом заглянули к доктору Голдемес, чтобы убедиться. Хотела сказать после ужина, на любимый разболтал нашу страшную тайну». «Я так за тебя рада», — сказала Мерси, но хотя она в самом деле радовалась за лили Ан и Дэнни, к этому чувству примешивалась и зависть. Она всегда представляла, как найдет хорошего человека и заведет семью, но эта картинка, кажется, в последнее время уплывала все дальше и дальше. Воспоминания о Нейтане вновь кольнула в самое сердце. «Пытаюсь все осознать», — сказала Лилиан, — «ребенок, да у меня, ты будешь самой лучшей мамой на свете». «Ну, мне было с кого брать пример. Мама была суперская», — согласилась Мерси с нежной горечью. «Да, но я не про нее говорю». Потеряв дар речи, Мёрси возрелась, налил, хлюпнула носом, потом ещё раз погромче. «Но папе ты пока не хочешь говорить?» — спросила она, но убрать из голоса дрожь не получилось. «Нет, срок ещё ранний, не хочу, чтобы заранее радовался. Мало ли, мало ли что. Так что не говори ему, пожалуйста, и Зэдди. Этот засранец точно не умеет держать рот на замке, но тебе лучше знать, а то моя беременность ведь всё поменяет в делах». «Так что тебя честнее предупредить как можно раньше». К этому моменту Лил уже умяла свой кусок и теперь большим пальцем подбирала крошки с тарелки. Мерси опустила вилку и пристально взглянула на сестру. «В каком смысле?» Лилиан облизала крошки с пальца и вытерла руку об юбку. «С малышом по островам не поездишь. И я не хочу, чтобы Дэнни целыми днями и неделями пропадал на развозе тел. Зачем выходить замуж, если вы не видитесь?» «Никто и не ждет, что вы будете работать вечно. Наймем кого-нибудь на развоз». «Да я не к тому клоню». «Слушай, Мерси, мастер теперь сзади. Так пусть у него голова и болит про нового водителя. Пусть наймет нового управляющего, а ты живи своей жизнью». У Мерси внутри заворочался секрет сзади, приютившийся между курицей, морковкой, салатом и вторым куском пирога. «Но если я сейчас уйду, все рухнет». «Я же не предлагаю бросить Зэдди. Помоги ему встать на ноги, но потом пора двигаться дальше». «Я не могу». «Можешь». золотка ты же такая умная и талантливая и собранная. Хватит растрачивать себя впустую в Берцел и сын». Не то чтобы Мерси не считала себя умной, талантливой и собранной, да и заниматься бумагами ей не слишком нравилось. Просто она не в силах была представить себе карьеру за пределами Берцел и сын и всего, что было с ним связано». И кроме того, каким образом она ухитрится начать все с нуля в тридцать лет без образования и опыта за пределами похоронного агентства. «А вдруг Зэдди не справится?» — спросила она, понимая, что шансы на это немалые. «Ну, значит, не справится. Займется чем-нибудь еще. В худшем случае с трупами на западном приграничье справится и канингем Мерси вытаращилась на сестру. «Ой, только не начинай». Это же ты влипла в дела после смерти мамы, и ты практически воспитала и меня, и Зедди. Ну так мы с Зедди уже выросли, ты заслужила и свою жизнь пожить для разнообразия. Мерси взяла вилку и наколола еще кусочек пирога. «Но папа не вынесет, если дело прогорит, а у канингема все так бездушно и фальшиво для последнего пути. Люди заслуживают выбора. Да мертвецам все равно. Ни разу еще никто не встал с каталки и не сказал, «Соли что-то многовато, или там я же говорил, и они, что хочу тиковую лодку». Лилиан взяла Мерси за руки, и та невольно вспомнила, что Лил только что облизывала пальцы, а теперь трогает ее. «Подумаешь насчет этого? Ради меня?» Мерси кивнула, но не слишком уверенно. «Уйти не получится, пока она не убедит Зедди остаться, а это может оказаться делом не быстрым лилиан поцеловала Мерси в щеку. «Хорошо сидим, но мне надо сходить поблевать». Когда Мерси отправилась с Леонардом домой, ее тяготил не один секрет, а два, и оба, кажется, вели к одному и тому же неясному будущему без Берцелы сын. Обычно, когда возникали сложности, она обсуждала их с Лиллиан, Но сейчас, пообещала Зэдди, что не проболтается о его дипломе по древнемедорской философии, к тому же поиски замены для Лилы Дэнни теперь стали очередной проблемой, требующей немедленного решения. «Уф!» — пожаловалась она Леонардо, плюхаясь на диван в квартире над конторой. Тот, вообразив себя декоративной собачкой, залез ей на колени и придавил своей тяжестью. Как жаль, что кроме Леонардо и пожаловаться больше некому. С семьей о самом важном не поговоришь. нейтон вообще не в счет, а все друзья юности давно уже уехали из Этернити в поисках лучшей доли. Подумать только, как она оказалась в таком одиночестве. Только теперь она вспомнила о вчерашнем загадочном письме, которое лежало забытое в кармане комбинезона в корзине для грязного белья. Она спихнула Леонардо с коленей и выудила его. «Или ты тоже одинок?» — спрашивал ее неизвестно, кто четким почерком больше углов, чем завитушек. Сердце Мерси колотилось в ответ. Она ощутила прилив понимания и связь с автором, будто они были магнитами, слишком далекими, чтобы притянуться, но дрожащими от соседства друг с другом. По крайней мере, она не думала, что вкалывает от подъема до отбоя, как автор письма, зато определенно могла назвать человека, который умел вывести ее из себя, как никто». Имя Харт зажглось в сознании, кричащей рекламой на гигантском щите. Она всмотрелась в подпись «Друг». Мерси любила семью больше всего на свете, но было бы недурно иметь в жизни кого-нибудь, кто не торчал бы с головы в семейном деле и кто не взваливал бы на нее свои секреты, которые ей вовсе не хотелось хранить. Короче, «Друг» — хорошее определение для того, в ком она нуждалась. Она знала, что отвечать на письмо глупо. В конце концов его написал неизвестно кто. Да и как вообще отправлять ответ, кто даст гарантии, что Немкелим доставит его нужному адресату. Но она все равно села за стол, достала лист бумаги из ящика и написала сверху «Дорогой друг».